Весь путь до жилища градука я тихо млела в его объятиях и раздумывала о своём нелёгком будущем. Может, его этого императора? Эльф тоже мужик хоть куда. Здоровый, высокий, не бедный, коли собственный жилплощадью обеспечен. А лицо, я и сама не красавица, скажем честно. Поженимся, заведём детишек. Я буду борщ ему варить. Настоящий украинский, с чесночком да салом. Правда, я готовить не очень умею, точнее не умею совсем. Ну ничего, ради такого случая попрошу Леона из моего мира книгу рецептов достать и буду смиренно изучать сложную науку под названием кулинария, так как это положено любящей жене. При мысли о еде в желудке голодно заворчала. Правильно позавтракать-то так и не успели. Я закручинилась, представив, сколько еще пилить до этого замка, потом возмутилась. «Есть хочу», — твёрдо сказала я, решив, что пора показать скверный характер будущему муженьку. «Что?» — радостно переспросил он, витая по всей видимости в радужных мечтаниях. «Есть? Потерпи, милая, скоро приедем, а там я шпир закачу на весь мир». «Я прямо сейчас хочу», — буркнула я, раздумывая, как бы половчее закатить истерику на движущемся объекте и не свалиться с него. Градук вместо ответа ласково чмокнул меня в макушку. Я моментально растаяла. Вот ведь невезуха. Ладно, в замке покажу, что ему предстоит вытерпеть в качестве моего супруга. Вскоре мы и в самом деле остановились у непримечательного на первый взгляд холма. Вот и приехали, — довольно произнес эльф, спрыгивая скакоши и помогая спуститься мне вниз. Не поняла, — честно призналась я, крутя головой во все стороны. А где же замок? «Прямо перед тобой», — хмыкнул городок. «Любимая, не забывай, я всё-таки тёмный эльф, а мне по рангу положено скрывать свой дом от разных любопытствующих глаз. К тому же мы испокон веков живём под землёй. Вот прямо под этим холмом и находится моя скромная обитель». «Действительно скромная», — недовольно заметила я, мысленно прикидывая, сколько комнат может поместиться под небольшим возвышением. «И в эту холопу ты задумал вести жену?» Градук смущенно хрюкнул и принялся оправдываться. «Дорогая, это просто холостяцкое жилище. Ежели тебе не нравится, мы расширим, вкрыземся всей мощью клана в недра земли». «Посмотрим», — холодно прервала я планы на будущее эльфа. «Надеюсь, помыться-то тут хоть есть где, а то уже все чешусь от грязи». Эльф просветлел лицом и кивнул, радуясь, что может хоть этой малостью мне угодить. — Тогда веди, — приказала я. Градук прищелкнул пальцами, что-то прошептал, топнул ногой и... И я осталась стоять на месте разину в рот, потому как наваждение замерцало и пропало, явив мне и остальным моим спутникам, уже догнавшим нас к тому моменту, истинную картину замка. Как-то само собой оказалось, что холм исчез, а перед нами воздвиглись высокие крепкие стены из чёрного, словно отполированного камня, который так и сверкал на солнце. «Это только передовая башня», — довольно произнес эльф, увидев на моём лице смесь удивления и восхищения. «Вся остальная часть замка спрятана под землёй». «Подумаешь», — буркнула я, пытаясь справиться с секундным замешательством. «Неплохое приданное у этого эльфа, «Вполне завидный женишок из него выйдет. Насколько я помню, в замках всегда туго с канализацией было. Пойди, горячей воды ты нет! И санузел совместный!» Градук почесал затылок, видимо, раздумывая над значением слова «санузел». Затем махнул рукой, не решаясь переспросить, и с поклодом пропустил меня вперед. «Да, тяжеловато мне будет с ним. Явных намеков на то, что я поскандалить хочу, не понимает». Во дворе замка вооруженные спутники принца незаметно испарились, прихватив с собой лошадей, а мы начали долгий путь к своим покоям. Действительно долгий. Бесконечные длинные переходы, лестницы, коридоры. Мы спускались всё ниже и ниже, и под конец я уже не питала никаких иллюзий по поводу будущего с Городуком. Это ж умереть можно, сколько бегать придётся. Лифтов у них нет, слуг тоже маловато, А такую громадину в одиночку убирать нашли рабыню. Наверное, и туалет у них от комнат далековато находится. И что ж, каждый раз, как приспичит, полчаса до заветного помещения идти придется. Ну уж нет. Пусть сами в таких хоромах живут. Наконец передо мной распахнулась долгожданная дверь, и я вошла в просторное помещение. Неплохо, неплохо. На полу Светлый пушистый ковер, по правую руку, огромных размеров кровать. Ну и так по мелочи. Стол, стулья, зеркало в блестящей оправе. Плохо только, что окон нет. Однако этого и следовало ожидать, если учесть, что мы находимся под землей. Мягкий рассеянный свет струился откуда-то из-под потолка. Неужели у них уже электричество изобрели? Этот вопрос я незамедлительно задала принцу. «Я не знаю, что такое электричество», — осторожно улыбнулся он. «Если тебе интересно, откуда берётся свет, то это очень просто. Мы ловим светлячков и помещаем их в стеклянные шары, а те, в свою очередь, вешаем под потолком». «И что, я при свете спать должна?» — раздражённо буркнула я. «Или всех светляков сначала перебить прикажете?» «Зачем так жестоко?» — удивился Градук. — Им стоит сказать слово «спи», и они потухнут. А когда свет будет опять нужен, щелкни пальцами. Попробуй, это очень просто. — Спать! — ревкнула я с такой силой, что ничего не подозревающий принц подпрыгнул на месте. Моментально в комнате стало темно. Тут же какая-то зараза решила воспользоваться ситуацией и ущипнула меня за пятую точку. Я злобно засопела и на ощупь двинула кулаком. Раздался жалобный визг. Грохот чего-то опрокидываемого и робкий щелчок. Свет зажегся вновь, явив мне несчастного орка, держащегося за глаз, и чрезвычайно довольного собой принца. — Меня-то за что? — обиженно всхлипнул Ерынг. — Я просто рядом стоял! — Какой темперамент! — восторженно выдохнул в свою очередь Градук. — Не то что эти малахольные придворные девицы. «Вот что, драгоценный мой!» — прошипела я. «Вали-ка отсюда! Руки еще распускать надумал! До свадьбы? Не-не! А то знаю я вас, мужиков! Давай лучше Леону с Ерынгом их покоя покажи! Гаяну я с собой оставлю, поможет мне в порядок себя привести! А ты пока гостям обед приготовь! Да посытнее!» Наследный принц, ничуть не обидевшись на мой командный тон, поклонился и вышел вон, пропустив перед собой моих спутников. А я осталась наедине с Амазонкой, которая устало опустила у ног рюкзак.